Глава 51. Мия. Я услышала каждую фразу из мужского разговора совершенно для посторонних ушей не предназначенного И вроде как не собиралась подслушивать, так же, как и прятаться за костяной спиной. Я и сама могу послать Игоря куда подальше и заткнуть ему рот. Именно поэтому я рассчитывала отворить дверь и пригласить бывшего жениха и несостоявшегося мужа, самой противно даже мысленно произносить эту фразу в свой кабинет. Но теперь я недоумённо разворачиваюсь, подхожу к окну, не понимая, зачем Игорю было рыться в моих бумагах. Пытаюсь искоренить совершенно новое светлое чувство по отношению к Шахову, но не могу. И самое безопасное определение, которое получается ему отыскать – благодарность. Костя прёт на пролом, при этом надёжно меня защищая и создавая такие условия, в которых мне рядом с ним абсолютно комфортно. А это даже больше того, на что мы оба могли рассчитывать. Когда я увидела Ирину на пороге дома Кости, я старалась отогнать от себя непрошенную мысль, но она настойчиво возвращалась, выскребая до нуля возможность равнодушно отстраниться и продолжать делать вид, что мне всё равно. Я больше не готова делиться Шаховым. Ни с кем.